Глава 7. Похоже, что шели собрались до моего прихода для обсуждения какого-то важного вопроса. Именно потому разместились удобным кругом, а магики и мары в первую секунду выглядели сосредоточенными. Это теперь они от чего-то улыбались, рассматривая меня. К ним первым я и решила обратиться. Витай. Веран. «Раз уж вам пока не запретили соглашаться на мои просьбы, с вас и начну». Веран свёл русы и брови к переносице и тотчас вставил предположение. «Ты тоже пришла просить за Мариту?» «Аштар уже за неё попросил, потому можешь не напрягаться». Но её не просто поранили, а поставили демонское клеймо. Если и есть способ устранить последствия, то он совсем не очевиден и мало кому известен. Мы ищем, ты нас знаешь, Айса. Коли возможность вообще существует, то мы её найдём, и не только из-за желания ей помочь, а ещё и из интереса проверить свои силы. Мне стало стыдно, поскольку я вообще не о том собиралась завести речь, но в ответ на это кивнула и поддержала тему. Это очень хорошо. Но не клеймо её испортило. Марите сейчас нужно забыть о своей боли. Поможете ей убрать метку? Отлично. Однако метка не может сделать её счастливой или несчастной. Как не способна на это одна красота. Я перевела задумчивый взгляд на демона. Не так ли, Аштар? Еле ж после этого я запереживала. Его вид был хмурым, и в голове явно блуждали безрадостные мысли. Он даже не спешил отвечать на мой вопрос, поскольку для него это не казалось столь очевидным. Поэтому я слегка поддалась напряжению и повторила: "Не так ли, Аштар?" Так. В этом слове не прозвучала твёрдой убеждённости. Но я всё же надеюсь, что милостиво Макшеле удастся устранить этот незначительный недостаток или нам всем нужно время, чтобы смириться с последствиями. Я демон Айса, демона выбирают только самое лучшее. Я осознала суть его признания и тотчас задохнулась от возмущения. Да ты спятил, новоиспечённый лорд. Тебе ведь и титул выдали только ради Маритты. Я подскочила на ноги, забыв о приличиях. Аштар, ты сам себя слышишь? Ты ради неё ещё недавно был готов на всё. Ты против родного отца из-за неё пошёл. Тебе теперь на родину путь заказан, поскольку ты в седьмой окраине в списках первых предателей, сразу же за мной. Но тебя смущает малюсенький шрамик на её щеке? А шрамы, а шрамы на её сердце никак не волнуют, да? О боги, припомнив я, вобескураженности сбавила тон. Ведь твой отец нашу свадьбу отложил только потому, что моя талия была недостаточно тонка. Такая нелепая чушь, которая только вашему племени и понятно. Хоть в чём-то вы похожи. Меня осадила хинанда, а тынь айса Все демоны действительно падки на блеск и совершенство, и ты скорее себе позвоночник наизнанку вывернешь, чем изменишь чужую природу. Аштар же попросил только о времени привыкнуть. Скоро твоя подружка акклимается и заново затмит всех университетских девиц. Вот тогда его хвост на неё снова нацелится, не собьёшь. Или не нацелится. Пути богини неизвестны. Но, Маритя, о чём рыдать? Что наложницы не стало и в подвалах заживо не сгнила. Зато новый муженёк не в восторге, демоница фыркнула. А это уже человеческая природа видеть только то, чего не получил, игнорируя все подарки. Я притихла, уселась на место рядом с Майером и в задумчивости покачала головой. в конце концов мне надо не возмущаться, а лишь благодарить. Ведь Аштар от Мариты не отказывается. Он её всё равно выручит из ужасающей судьбы. И если больше не будет любить, что ж, в сравнении действительно ерунда. Я кивнула и примирительно посмотрела на Аштара, молча извиняясь за всплеск. Последние недели ещё всем долго будут аукаться. а вражда среди своих непозволительна. Перевела взгляд на кеймаров, пытаясь сгладить нехороший момент новым руслом разговора. «Я всем присутствующим благодарна за вклад, но вас буду просить ещё, если не исчерпала пределы вашей доброты. Увеличьте мою силу снова, я нижайше об этом прошу». «Нет», — Веран покачал головой, Мы ведь уже объясняли. Попытаться можно, но через несколько месяцев. Зачем же так долго ждать? Я расстроилась, хотя и ожидала отказа. Вы сделали немыслимое в первый раз. Я готова сделаться сильнее уже сегодня. И ещё, и ещё повторять столько раз, пока вы вообще будете согласны. Но Витай сошёлся с братом во мнении. И в первый раз прошло не так гладко, если помнишь. А тогда мы имели в арсенале лишь каплю. Поспешим, тебя может парализовать на целую неделю или еще что похуже. И то при условии, что вообще будет хоть какой-то результат. Целую неделю голос подал и Элвин. И мне показалось, что говорит он с иронией. Княжна целую неделю не сможет двигаться и говорить. Лично я согласен, если моё мнение учитывается. Все восприняли как шутку. Дескать, я так его донила своей болтовнёй, что он готов на любой способ меня на время приструнить. Одно и мне почудился, и ещё какой-то подтекст. Но я просто не стала обращать в ту сторону свои мысли. Никак нельзя, повторила жалобно, обращаясь к магам. Нельзя без рисков, подтвердил Веран. Твой случай, редчайший, вряд ли до нас вообще кто-то проводил серьёзные исследования на этот счёт. И если мы тебя в процессе убьём, это будет обидно даже с точки зрения науки. Не спеши, Айс. Позволь магии самостоятельно растечься до её границ, а потом уже вновь трогай её грубой силой. Это не отказ, а разумная осторожность. К тому же у нас есть некоторые идеи на твой счёт. И лучше их проверить, а не уничтожить единственный доступный экземпляр с пешкой. Например, поможет ли дыхание демона в тебе справиться с дыханием такого же старого мага или дракона? И если да, то кто из древних согласился бы поучаствовать? Мне пришлось смириться с их решением. Я поспешила откланяться, напоследок ещё раз поблагодарив всех за помощь. Хинанда в тот вечер выглядела довольной. Возможно, я вела себя именно так, чтобы её ревность не находила в моих поступках и взглядах никакой подпитки. Ведь я даже не дышала в сторону Элвина и собираюсь продолжать поступать так всю оставшуюся жизнь. В первый же день занятий я получила по полной программе. Несложно было это спрогнозировать, раз уж я сама выбрала учиться среди демонов. А у тех и подготовка иная, и характер, мягко, скажем, не сахарный. К тому же, здесь я никого не знала. Оба моих знакомых представителя этой расы учились на курсах старше, и данный этап миновали ещё в самом начале. Предмет под невинным названием Магия красноглазах мне казался сугубо теоретическим, раз даже в учебнике описывались лишь схемы, ранги и области применения силы. Он и был теоретическим, до да только демона не те студенты, которые способны сидеть смирно и в тишине записывать лекции. Магистр рарер Определенно об этом был осведомлен, раз постоянно прерывал объяснение какой-нибудь классификации демонстрации. Черные воздушные плети были одновременно и главным их оружием и щитом. На них делался основной упор — Надо мной десять минут к ряду бессовестно ржали, когда я смогла вытянуть из пальцев лишь полупрозрачную дымку, а потом, когда преподаватель отвернулся к классной доске, в меня прилетело несильными ударами сразу с двух сторон. Я вскрикнула, подпрыгнула на месте, но не была уверена, кто виновники. Стоило оглядеться, я видела только сосредоточенных студентов, пялищихся вперед. Правда, все они улыбались. Вообще все, и те, кто ударил меня дымом, и те, кто вообще об этом не подозревал. Чего орёшь, Айса? Магистр Рарер грозно уставился на меня, обернувшись. Я Я от восторга нашлась я. Так интересно рассказываете. Ещё бы ты что-то понимала в моих рассказах. Он от чего-то разозлился сильнее. Такие сложные предметы надо изучать с самого начала треместра, а не являться на них, когда заблагорассудится. Слушай внимательно и не ори. И к моему всяческому ужасу, замахнулся и бросил вперёд уже собственный чёрный дым, очень больно треснувший меня по плечу. Хоть застрять не стал, иначе я осталась бы вовсе без руки. Но чувство возмущения было ещё глубже, чем от проделок его учеников. Это видимо наказание, то ли за прогулы, то ли за неуместный вскрик, но причина не так важна, придётся привыкать. С демонами жить, а от демонов страдать, как говорится. И потому, когда в очередной раз прилетело справа по ногам, мне оставалось лишь сжать зубы покрепче и перетерпеть. Зато как усердно я начала слушать магистра. Ведь только на таких уроках меня научат защищаться от глупых проказ. Урок проклятых заклинаний прошёл в сравнении легче. Демоны даже названия наук придумывают без обиняков и подбора слов. Собираются наносить вред кому-то, так это и назовут. Но на самом деле под проклятым колдовством они подразумевают всю магию уменьшения материи и духа, а в этом я успела поднатореть даже практическим образом. Скорее всего, этот курс станет моим любимым, ведь здесь знания правильных заклинаний ничуть не менее важны, чем обладание силой. Последний как раз может быть немного, она и способствует реализации мысленного приказа. Молодая учительница, демоница Аркка, вначале завалила меня пособиями за пропущенные занятия и приказала освоить за неделю, поскольку личное время она на меня тратить не намерена. Я такой помощи была бы безмерно благодарна, если бы не её взгляд ненависти, сопровождаемый розовыми следами в воздухе. От любых слов я воздержалась, уже поняв правила общения. Это людям надо доказать, что ты плохой человек. А до того момента они будут относиться к тебе хорошо или нейтрально. Демоны же напротив, испытывают раздражение к любому, пока он не докажет, что достоин их симпатии или поддержки. Я как раз и собиралась со временем это доказать госпоже учительнице и всем остальным. Выполнение задания она объяснила предельно ясно. Я сразу поняла, что и как делать. Да это и не сложно. Уменьшить количество жидкости в чашке, не трогая форму самой тары. Просто надо выбрать заклятие для воды и сосредоточиться на ней, поскольку ничтожная капля влаги содержится в любом материале, и от него следует просто отвлечься. У меня получилось с первого раза. Чашка на месте, а воды... осталась лишь на донышке. Довольная, я обозревала успехи других студентов, пока вновь не посмотрела на свой стол. Моя посудина вдруг сильно сузилась сверху, почти закрываясь узким горлышком. Но я всё сделала верно. Да и эта магия не работает с отсрочкой. Столкнулась взглядом со студенткой за соседним столом, которая издевательски поиграла бровями под смешки всех, кто смотрел, что она натворила. О боги. Я бы решила, что демона меня ненавидят только за то, что я новенькая и выгляжу как человек, но правда была в другом. Таким образом, они насмехались бы над любым, кто позволил бы над собой насмехаться. Увеличивать материю я не умела, и исправить её вмешательство не имело никакой возможности. Учительница подошла и объявила, чтобы каждый в аудитории расслышал Поздравляю, Айса. Ты объявляешься самой большой бездарностью из присутствующих. Арика, можешь выдохнуть, крикнула она в самый конец класса. Теперь ты не хуже всех. Не забудь похвастаться своим родным в письме, пусть перестанут страдать, что породили такое чучело на свет. Кошмар. И это только начало. Как же я ждала урока по основам боевой защиты. Там-то в паре с Сигором всё понятно, и если пропустила удар, то сама в том виновата. Хотя не работает ли это правило во всём, а не только в прямой драке? Если я пропустила удар, то кого винить? Ту хитрющую демоницу за соседним столиком? Так она ж виновата только в том, что подняла себе настроение за мой счет. Теперь уменьшаем и чашку. Аккуратно, чтобы сохранить все пропорции, распорядилась учительница. Айса, ты свою уже испортила, потому просто сиди и думай о своем позоре. Этому совету я с удовольствием последовала. В смысле, хорошенько подумала, а уже через минуту подстроилась. и произнесла заклинание вдовесок к тому, что сделала навредившая мне студентка. Нашими общими усилиями её чашка сплюснулась до смешного комка. Девушка глянула на меня, поняла всё сразу и задумчиво покивала своей испорченной работе. Мне показалось, что уважительно. Кажется, я уже в первый день поняла правила в этой игре. Здесь слабые не выживают. А сила измеряется не только магическим потенциалом, но и бесстрашием его применять, обеспечивая себя постоянным приростом врагов. Демоны не боятся испортить с кем-то отношения и уважают только тех, кто не боится испортить отношения с ними. Нейра. Настала очередь учительницы наорать и на неё. Что это ещё за глиняная лепёшка? Ты ведь никогда раньше так не ошибалась. Останешься после уроков, в качестве наказания, будешь тренироваться снова и снова. Чего вылупилась? Останешься, я сказала ты и та бездарность. С последней фразой она указала подбородком на меня. Я пожала плечами, констатируя в себе поднос. Ну вот, а говорили, что на меня личное время тратить не хотите. Кажется, всё дело было лишь в том, как поставить вопрос. Что ты вякнула, Айса? Она обернулась ко мне. Ничего, госпожа Арка. Ничего, кроме того, что я и в пропущенных темах явно отстающая. Вот и будешь сидеть, пока всё на отлично не освоишь, завопила она так, что мне ветром волосы назад сдуло. Лично проверю. Буду, госпожа Арка. Буду. Совсем довольная полученным результатом, смиренно согласилась я. Теперь было понятно, что Хинанда ещё далеко не самая эмоциональная дама из их племени. Если мне удастся довести до белого коления всех профессоров демонического факультета, так я уже в первую неделю всю пропущенную программу под их чутким руководством догоню. На внеурочной отработке студентка Нейра мне больше не пакостила. Ей хотелось самой скорее освободиться от наказания, а не тратить время на меня. Потому и мои дела шли успешнее, вернее, зависели только от моих усилий и сообразительности. Пока я готовилась к сдаче уменьшения потока воздуха, Нейра своё задание уже закончила и от скуки начала болтать. Это ты, что ли? Невеста дракона. В обеденный перерыв друзья меня такими слухами завалили. Я. Мне не пришло в голову строить из себя заносчивую девицу, зацикливающуюся на обидах. Майер Сау, мой жених. Слушай, а как уменьшенный воздух удержать, чтобы учительнице результат продемонстрировать? Она лучше тебя эти потоки видит. Потому не напрягайся. Если что-то не так сделаешь, получишь оплюху и попробуешь снова. Только по оплюхам или их отсутствию тебе оценка и будет ясна. Но как ты дракона очаровала? Ты, может, на рожу и ничего, но они ж на людях не женятся, даже на таких, как ты, кто имеет немного демонской силы. Любовь границ не знает, ответила я самой нейтральной и нелепой фразой, на что Нера предсказуемо фыркнула. Страсть границ не знает. Ненависть, стремление к победе, личные интересы и желание почувствовать в себе настоящего мужика. Вот это всё границ не знает. А любовь это так, сказки для бедных, кому веры в богов недостаточно. Всё перечисленное делает тебя сильнее, а любовь ослабляет. Согласна. Не без оснований приняла я её философию. А как уменьшенный воздух заострить и добавить ему мощи, чтобы он превратился в пронзающее оружие. Это мы чуть позже будем на лекциях проходить. Не гони лошадей туда, где им ещё дорогу не протоптали. Выполни сначала то, что задали, потом уже выпендривайся. Да щёлкни ты пальцами чуть громче, и сразу всё получится. Или так колека с кривыми руками? Я испытала, и верно, сразу же усилился эффект. В пособии могли бы объяснять и попонятнее. Кстати, ты даёшь разумные советы, Нейра. «Из тебя вышел бы в будущем неплохой учитель». «Я вспомню о твоих словах после диплома, если до выпуска тебе шею не сверну». Девушка заулыбалась, падкая на лесть, как и многие другие демоны. «Кстати говоря, я вроде бы видела тебя на боевой защите с горбатым зверолюдом». Послушай еще один совет от будущей учительницы этого университета. «Требуй в напарники демона». а не этого недоделка, чтобы по щам получать сразу в полной мере. Можешь меня попросить, если переломов не боишься? Я подумаю». На самом деле Нейра снова подкинула весьма дельную мысль. «Любой демон сильнее Сегора, но до любого демона мне еще расти и расти, и про переломы она не пошутила». Так, и случится. С другой стороны, не верно ли себе сразу ставить завышенную планку? Но мы с Егором целый семестр удар к удару прошли и даже экзаменку как-но сдали. Не хочется от него отдаляться. Госпожа Арка подошла к нам и издевательски передразнивая и кривлясь. Я подумаю. А вторая прямо себя знатоком возомнила. Сю-сю-сю. Вы ещё поцелуйтесь, подружки милые, тошнитаж. Айса, это задание защитиваю. Переходи к следующему. Нейра, у тебя всё идеально. Видимо, на самом уроке ты дурака валяла. То есть я могу идти? Обрадовалась моя новая знакомая. То есть ты можешь идти к доске? омрачила ее настрой преподавательница, чтобы там сто раз написать «Я — тупой кусок демонского дерьма и больше не буду валять дурака на уроке». Но сто двадцать раз отрезала старшая. Не знаю, но мне образование на этом потоке кажется простым, понятным и эффективным. Уж всяко интереснее, чем слушать скучные лекции по истории и географии. С манерами благородных дам вообще никакого сравнения. Тут учат прямой противоположности как манерам, так и благородству. Следующее задание из пособия мне не удалось. Зоркая учительница мигом оказалась рядом и замахнулась, чтобы наконец-то вписать мне заслуженную оплеуху. Но рука её замерла на полпути, а голос сделался мягче. Чем обязаны, ми лорд Ео? Я в удивлении обернулась и имела возможность наблюдать, как дракон идёт в нашу сторону, но на меня даже не смотрит. Ничем ответил Элвин учительнице и встал через три стола слева от меня. Подумал, что никогда не изучал этот курс. Я могу попробовать, если вы всё равно здесь. Издеваетесь, ми лорд Тео? Отнюдь. Он продолжал смотреть на неё прямо. Я и на уроки ваши записался. подумал, что моё расписание слишком расслабленное, не заскучать бы. Издевайтесь, ответила она за него. Драконы не изучают магию уменьшения отдельно от магии увеличения. И какое университетское образование вы уже получаете, третье или четвёртое? Элвин вопрос проигнорировал, объясняя в том и дело, что я ни разу ещё не брался за специфические направления, то есть в моём прекрасном образовании обнаружился пробел. Вы возражаете? Да кто вам здесь возразит, буркнула она, словно выплюнула. Направилась в сторону доски, чтобы проверить теперь у сер Д'Эйнеры, продолжая тихо возмущаться. Новая эпоха в моей карьере. Теперь я буду вынуждена даже с самым одарённым демоном говорить. Посмотрите, твари безмозглые, как это делает дракон, который закончил уже несколько университетов, а теперь от скуки решил убить вашу самооценку. Берите пособие, ми лорд. Начинайте с первой страницы. Повеселите и себя, и меня. Для разнообразия можете в чём-нибудь оплашать. А то как-то совсем не интересно. Я сидела, уткнувшись носом в свои конспекты, и в десятый раз перечитывала задание. Но потом не выдержала и прошептала, знала, что он точно с такого расстояния услышит. «Зачем вы это делаете, милорд?» Элвин поднял лицо и посмотрел на меня прямо. Глядел до тех пор, пока я сама не отвела взгляда, и при том ничего не ответил. Но я и без объяснений понимала ответ. Им движет азарт, желание вытащить мои эмоции наружу, получить возможность встречаться чаще. Ведь сама я теперь стараюсь редко попадаться ему на глаза. Я даже в его покои в последний раз заявилась лишь за тем, чтобы поговорить с другими шели. Была б иная для того возможность, он бы меня и не увидел. То есть он и сам не понимает точно, почему это делает, просто повинуется внутренним порывам. В Элвине нет ничего от демона, он спокоен, вежлив, немного высокомерен и бесконечно безразличен. Но страсти кипят и в его душе, и пока он им поддается, нам обоим не видать спокойной жизни.